Глава 142. Крах королевства Сальма. Восточная граница королевства Сальма, территория Брани. Земли изначально принадлежали королевству Нозан, но 70 лет назад их передали под правление патриарха, возглавлявшего поход на эту страну. С тех пор семье Брани присудили дворянский титул и дали возможность контролировать пограничную территорию на протяжении нескольких поколений. В центре этих земель стоял необычный замок. До того, как территория была завоевана королевством Сальма, предыдущий лорд жил да в роскошном особняке. Однако в связи с некоторыми обстоятельствами его переоборудовали, можно даже сказать модернизировали, превратив подобие замка. В одной из комнат резиденции за своим большим столом сидел пожилой человек. Его крепкое тело плотно прилегало к роскошному стулу, в то время как его отступающие седые волосы, острые глаза, глубокие морщины и усы лишь прибавляли устрашение. Этого человека звали Маргрейв Бронье. В отличие от благородных дворян столицы, он был рыцарем. Завоеванные территории королевства Сальма когда-то безустанно оспаривались королевства Миноозан, Дельфренд и империи Херакум. Раньше известны как королевство Артус. Хотя все эти страны жаждали и свой кусочек пирога, они находились под гнетом страха. Но около сотни лет назад расклад сил на карте изменился. Власть над Сальмой перешла в руки Папы Римского. Это случилось, когда Папа использовал своих святых рыцарей, чтобы завоевать эту страну. В итоге последний рыцарь королевства сальма официально сложил свои полномочия и признал власть церкви. Тогда Папа стал проповедовать мир среди людей. После этого королевство Артус неоднократно пересекало границы других стран, и в них Папа Римский стал проповедовать свой образ жития, установив новые границы. С этого момента все вторжения внезапно прекратились. Ни одна из соседних стран не осмеливалась противостоять империи Хираку, потому что она стала центром самой распространенной религии на континенте и была домом великого патриарха. Конфликт между тремя странами достиг своего апогея, когда королевство Сальма в последний раз торглось в Нозан, захватив кусочек территории страны. Войны, что длились десятилетиями, прекратились. А всему причин это богатство империи Хираку. Заметив значальное усиление империи, большинство стран почувствовали неминуемый кризис. Поэтому они предались политике, которая защитила бы их национальную безопасность. Власть королевства Сальма передала ответственную задачу по защите границ страны семье Бранье. В результате мы получили то, что благородные дворяне напрочь позабыли свои первоначальные обязательства и стали всячески ублажать короля, пытаясь стереться тому в доверии И все ради своих маленьких радостей жизни. Нельзя отрицать, что установление господства империи Хираку прекратило раздор между соседями странами, принеся мир в регион континента. Но в глазах остались смутные сомнения, а пошло ли это во благо народа? Хотя дворяне жили в комфортных условиях, не зная бедности и нищеты, обычный человек был обременен ценой и роскошного образа жизни. Одним словом, уровень бедности в стране резко возрос. «Если в стране произойдет хаос, дворяне столицы, скорее всего, слишком поздно отреагируют». Марк Грейф сидел в пустой комнате и по старой привычке говорил свои мысли вслух. Недавние инциденты, произошедшие на территории, не на шутку заставили его задуматься. Во-первых, отмечены упоминания в отчетах. Невиданные ранее монстры прибыли со стороны Рурианского леса, и свидетелям удалось запечатлеть их возле реки Уиру, что немаловажно. Затем внезапное оповещение, что один из этих монстров атаковал группу солдат. Чтобы взять контроль над ситуацией, Брайни организовал поисковую группу по уничтожению монстров и скрыто вооруженное войско. Проводившие патруль солдаты наткнулись на четыре паукообразных монстра, вместо туловища которых были тела двух людей. В итоге Химеры были побеждены. Но взводы понесли тяжелые потери. После этого инцидента Бранни отправил посланников в столицу Сальма. Королевство Нозан могло целью нежити. Мысли о том, что не преследовали таинственный экипаж некого чиновника, настораживали, что в королевстве случилась какая-то трагедия. Бранне пришлось принять своевольное решение и направить туда своих разведчиков. Не будет преувеличением сказать, что любой отчет, который они принесут, определит судьбу территории Бранни. В любом случае, зачем гадать, если можно молча дожидаться встречи? Потребуется по меньшей мере три дня, чтобы разведчики достигли столицы Новозана и около пяти дней для обратной дороги. Каждому отряду разведчиков была выдана птица, поэтому фактически отчет не должен занять столько времени. Скорость доставки будет увеличена примерно в два раза. Но, как уже известно, Маргрейву Бронье недоставало терпения. В зависимости от ситуации в столице Сальма-Лариса, мне, возможно, придется заключить союз с Ноозаном. Маргрейв поднялся со стула и кивнул взгляд на карту, висящую на... на соседней стене. Однако внезапно он услышал шаги, что исходили за пределами комнаты. Брайни ожидал обычного стука, который должен был предшествовать входу, но вместо этого дверь просто распахнулась, и знакомое лицо ворвалось в комнату. «Простите за мое грубое поведение, Маргрейв сама!» Как несложно догадаться, это была никто иная, как секретарша Брайни. Предчувствие плохих вестей пришло им на ум, поскольку она впервые позволила себе столь безалаберное поведение. Если мыслить по факту, его голова была пуста, как скорлупа яиц. Три дня назад разведчики покинули столицу. Слишком рано, чтобы сообщение успело прибыть. Это была единственная мысль, когда он заметил человека, стоящего за ее спиной. Это был молодой солдат, одетый в традиционную форму посланников. Хотя посланник был одним из своих, прежде чем Маргарет в броне смог открыть рот, солдат закрыл глаза и на одном дыхании сообщил скверную новость. Столица Лариса в настоящее время осаждается большим количеством таинственной нежити. Точная цифра неизвестна, но ожидается, что их будет не менее 200 тысяч. Король просит, чтобы храбрый Маргрейв послал подкрепление. Закончив, он выпустил едва различимый выдох, после чего вобрал в себя как можно больше кислорода. Содержание его послания подавляло. «Что ты сказал?» Глаза маргрева вылезли из своих орбит. Вены на лбу набухли, словно через них проходил целый океан крови. Угроза в 200 тысяч единиц нежити. Любой на месте попросил бы повторить, но даже заколенный ветеран, прошедший множество войн, не смог принять эту новость. Даже если цифра была сосчитана назначай значай, 200 тысяч единиц нежити выходили за рамки здравого ума. Конечно, существовали исторические инциденты, когда трупы солдат в старых полях битвы вновь восставали из пучины бездны. Но их число изредка превышало сотню, а тем более тысячу. Во-первых, цифры просто не складывались в уме. Обычно территориальная война происходила между двумя тысячами солдат в этом мире. К какому типу нежити принадлежит армия? Несмотря на то, что лицо Брани вспыхнуло в холодном поту, он заставил себя задать вопрос, на который необходимо было знать ответ. В докладах о паукообразных монстрах говорило, что они могут быть какой-то нежитью, ведь если любить этих монстров, их тела в ту же секунду разлагаются. Будьте вправду, 200 тысяч, вся человеческая раса, а за ними остальные, грозились быть уничтоженными с лица Земли. Худшего сценария было не придумать, ведь он был сродни предстоящему апокалипсису. По словам посланника из столицы, большинство из орды состояло из бронированной нежити, остальные явились химерами. Маргрейв облегченно вздохнул, но он лишь почувствовал временный комфорт, его проблема оставалась нерешенной. Хотя содержание доклада могло быть запутанным и невероятным для большинства случаев, некая легенда возникла в голове брани. Это не может быть. Король нежити? Но в легендах говорится, что он был уничтожен Империей. Когда-то вся нежисть служила легендарному монстру, который стремился разрушить весь континент. Ходил слух, что его армия превышала в 10 тысяч солдат. Маргрейф Бранья покачал головой, дабы прервать излишние мысли. Сейчас не время искать причину, есть неотложенное дело, и его надо как можно поскорее решить. Кстати, раз ты из Ларисы, то не слишком рано ли ты приехал? Когда Бранья потребовал объяснений, вместо посланника ответила секретарша. Не сообщили об этом ранее, наши разведчики натолкнулись на короля, который искал подкрепление, блуждая по столице. Посыльный единственный, кто вернулся, остальная часть отряда продолжала вести разведку. Хотя она быстро говорила, Маргрей в знак соглашения кивнул. Он начал обобщать информацию в своем уме и пытаться спланировать следующий шаг. По правде говоря, невозможно, чтобы подкрепление достигло столицы вовремя. Нам, возможно, придется покинуть столицу всем вместе, но это не поможет делу. Молодой солдат был шокирован словами маргреева Тем не менее, он закрыл рот, когда понял, что не в состоянии высказать свое мнение. Марк Грейф поднял бровь на такое поведение, прежде чем объяснять свое решение посланнику по одному пункту за раз. Что мы можем противопоставить такой силе? Даже если мы вовлечем туда всех солдат, даже так сил может не хватить. Ко всему прочему, влияют и побычные факторы, такие как расстояние и время. Если нам придется развернуть большое войско, то путь займет несколько дней. Маргрейф остановился на мгновение посмотрел на карту, висящую позади него. Для пехоты потребуется 7 дней и 10, если включать туда процесс подготовки. Оба кивнули друг другу. Также стоит учесть факты, что столица располагалась на одной большой равнине, из-за чего развернуть маленькое войско не было смысла. Куда более лучшим способом будет приманить врага к реке, дабы та смыла ненавязчивых солдат. Однако даже так вряд ли план сработает. Враг давно умер, так что и методы борьбы с ними значительно отличаются от живого. Неизвестно, повлияет ли это течение на армию с 200 тысяч нежити. Это был едва ли проблеском надежды в этом непроглянном тумане. Если эти пауки были лишь обычными разведчиками, не пройдет слишком много времени, прежде чем все королевство подвергнется их атакам. Маргрейд про себя начал заранее выстраивать подготовку, а сам в это время отдавал приказ посланнику. «Отправь сообщение в форт вдали реки Уиру. Если не наткнутся на нежит, пусть немедленно покинут форт и уйдут в столицу. Здесь должно быть собрано все доступное вооружение в стране. Информируйте каждое поселение о том, что любой урожай, который готов к сбору, должен быть привезён сюда. Действуй незамедлительно». Помощник был занят написанием инструкции маргреева как вдруг в комнату вошел другой солдат. «Милорд, птица из земельного зана вернулась. Это отчет». Солдат, который распахнул дверь, отдал честь Маргрейву. прежде чем продолжить идти вперед, чтобы представить ему небольшой пергамент. Птицы были одним из самых быстрых способов общения в этом мире, но из-за их естественных инстинктов самонаведения не могли отправлять сообщения только в одном направлении. Кроме того, требовались время и силы для обучения птиц в качестве носителей, что не позволяло им стать нормальным средством общения. Отчет от группы Ноозана? Так рано? Несмотря на то, что его прибытие добавило к сегодняшним неожиданностям, Брани получил бумажку и взглянул на нее, решив не откладывать это дело в долгий ящик. Выражение Маргреева изменилось, когда он прочитал несколько предложений. Секретарша прищурилась, заметив столь неординарное поведение своего господина. Ей самой захотелось прочитать содержимое пергамента. Когда она получила отчет в руки, Маргреев стал растирать указательным пальцем свой пульсирующий висок. Видимо, столица королевства Нозан уже подверглась атаке нежити. Марк Грейф Бронье спокойно кивнул когда она произнесла отчет вслух. Он ожидал такого же результата, но услышанное им заставило его вытереть холодный пот со своей шеи, тыльной стороной ладони. «Черт возьми, что происходит в этом регионе? Бесчисленное множество сгоревших доспехов разбросаны по равнине за пределами городских стен. Одни из врат разрушены, но сам город понес минимальный ущерб, и его восстановление уже началось». Хотя выражение лица Маргрейва оставалось неизменным, радость в его голосе не могла быть скрыта, ведь выход из этого кошмара оказывается есть. Узнав о том, что где-то победили нежить, он почувствовал надежду. Это было похоже на нападение на Ларису. Мы не можем быть уверены в масштабах, но если это так, то королевство Нозан сумело отразить атаку. Однако, когда секретарша закончила анализировать ситуацию с объективной точки зрения, она посмотрела на своего лорда. Несмотря на то, что он понял, к чему наклонит выражение Маргрейва стало горьким. Если территория Брани не остановит вторжение нежити, 200 тысяч нежити отправятся на север и снова нападут на королевство нозан. Тем не менее, это также означало, что у жителей территории Брани появился шанс на спасение. Королевство нозан и феодал на территории Брани часто сталкивались друг с другом, но, наверное, последнее, что они хотели бы, было вторжение нежити. Это и делало их открытыми для Временного Союза. Даже если Нозан отказался бы сформировать Альянс, он, возможно, был бы готов помочь облегчить наши страдания из самосохранения. Хотя с нынешней ситуацией для Нозана было бы немного разумнее, если бы территория Брани была стерта с карты. Ведь он также мог быть уверен в своих контрмерах против нежити. Если это так, нозан скорее всего, откажется от каких-либо просьб о помощи с территории Брани. Без их поддержки силы Дома Брани не хватит, чтобы отбиться от 200-тысячной нежити в одиночку. Королевство нозан может попросту дождаться, пока мы будем побеждены, и уничтожить нежить, тем самым отвоевать захваченную территорию с относительной легкостью. Существовал еще один выход. нозану не составит труда отправить огромную армию на столицу Сальма, ведь так к тому времени, скорее всего, будет уничтожено. Столица королевства Сальма была портовым городом, поэтому дворянство могло свободно б... сбежать через корабельные пути. Однако даже если оно вернется, ему не хватит солдат, необходимых для противостояния королевству Ноозан. Маргрей вздохнул, представив себе мрачное будущее. «Даже если это сделаю, ничего не случится, ведь иного выхода нет. Мне лично придется выставить в качестве посланника в столицу королевства Ноузан. Если мы не сможем объединиться, тогда все будет потеряно, и люди будут вынуждены эвакуироваться. Нам нужно сделать необходимую подготовку, время имеет значение». Маргрей в Бранье посмотрел в потолок, чтобы избавить себя от усталости, прежде чем обратиться к своему помощнику и дать необходимые указания. Когда уйду в качестве посланника, ты и командир рыцарей встанете на мое место. Все будут следовать вашим приказам. Она останется за главную, надеюсь, я ясно излагаю речь. Возможно, к тому времени от Сальмы не останется и следа. Независимо от того, устоит ли территория Брани, все здесь лежит на ваших плечах. Два посланника могли слышать лишь тихий гул со стороны. Маргрей в броне схватил свой любимый плащ и, мом... и моментально исчез из кабинета.